Ситуация получила неожиданное продолжение вечером, когда Хромов возвращался от Капониров. Их число заметно прибавилось, но так и техники стало больше. Ржавые громады КВ и Т-28, приведенные в относительный порядок, внушали ужас одним своим видом. Откровенно говоря, Хромов помнил, как по телевизору показывали советские танки, пролежавшие на дне болота, несколько десятилетий потом ушедшие своим ходом. Это обстоятельство внушало ему осторожный оптимизм, но показать обоснованность надежд мог только реальный бой. Конечно, пленные немецкие механики, уже вроде бы окончательно вписавшиеся в жизнь их группы, клялись и божились на русском матерном, что характерно, танки боеспособны. Русские мехводы и, по совместительству, ученики этих немцев, приказ Мартынова максимально перенимают чужие знания, подкреплялся всеми средствами вплоть до кулака, тоже говорили, что готовы идти на этих машинах в атаку. Что же, оставалось надеяться на их профессионализм. Сам он, если что, пойдет в бой на привычный, испытанный в боях, тридцать четверки. Испятнанная оспинами попаданий броня старого боевого коня спасала его раньше, выдержит и теперь. В это Хромов верил... а ничего другого ему сейчас и не оставалось. Именно в этот момент он и увидел ту женщину. Странно, вроде бы уже было практически темно, да и наряд у нее был маскировочный, однако видел он ее четко и ясно. Возможно, потому что она и не пыталась скрываться. Она стояла и ждала, и лишь когда Сергей подошел вплотную, он вспомнил, где видел ее раньше. «Добрый вечер. Анастасия?» Примечание. Смотри роман Т-34. Конец примечания. Именно так женщина улыбнулась. В темноте молнии блеснули ослепительно белые зубы. И вам здравствуйте, Сережа. Рада вас снова видеть. Чем обязан вашему визиту? О, какой высокий штиль. Я право теряюсь. Все же мы из деревенских университетов не кончали. — Сильно подозреваю, отсутствие официального диплома вряд ли сказалось на ваших умственных способностях. Господин Колобанов вряд ли стал бы таскать с собой кого-то, способного хоть в чем-то оказаться слабым звеном. Будь это даже трижды жена и пять раз племянница. — В логике вам не откажешь. Присядем? Хромов кивнул, и они уселись друг напротив друга. Женщина прямо на снег, благо одежда позволяла, Сергей на полу засыпанное бревно, отряхнув с него предварительно крупную твердую, как стекло, и столь же острую ледяную крошку. Несколько секунд они молчали, глядя друг другу в глаза. Потом Анастасия негромко сказала. «Муж не смог прийти. Они там с Пашей какие-то свои мужские дела решают. Вроде кто-то рискнул на его жену, как в девяностых наехать». Женщина усмехнулась. И лицо у нее на миг стало жестким. Я тогда в вашем мире не жила, но что было, знаю, а мне рассказывали. Ребята сказали, что по делам и честь, и что они этих уродов закопают. Закопают, к бабке не ходи, — подумал Хромов, разом вспомнив холодный взгляд Колобанова. Ему наверняка убить, что высморкаться, и снайперскую винтовку их уездный политик явно не просто так с собой таскает. Но вопрос он задал совсем иной. «А он не боится вас одну отпускать?» «Саша?» «Да нет, он и не знает, что я здесь. Поставлю его потом перед фактом». Тогда Хромов на миг замялся и собеседница закончила фразу за него. «Почему я здесь?» «Все просто. Хочу вас предупредить заранее, а не в последний момент. А то с них станется. Куда деваться? Мужчины!» Слова ее прозвучали с едва заметными, но притом не допускающими двойного толкования нотками извечного женского превосходства над прямолинейностью сильного пола. Хромов едва не рассмеялся, но сумел все же сохранить каменную невозмутимость на лице. Может, что-то на нем и дрогнуло, но в силу скудного освещения собеседница этого не заметила. А Сергей, выдержав паузу более для того, чтобы справиться с эмоциями, но по виду неотличимую от глубокой задумчивости, поинтересовался. В таком случае позвольте уточнить, о чем вы хотите меня предупредить. О, тут все просто. Надо, чтобы вы знали. В целом решение передать властям СССР информацию о войне и последующем мироустройстве одобрено. Да-да, не удивляйтесь, мы стараемся за вами наблюдать. И такой процесс, как визит представителя командования, без внимания не остался. Это будет интересный эксперимент. И еще. Геройствуете вы качественно, вот только рано или поздно вам могут сесть на хвост. Немцы отнюдь не дураки. Имейте в виду, если потребуется обратный перенос в наш мир практически не ограничен по массе, вы сможете увести с собой тех людей, которых сочтете нужным. У нас это не слишком приветствует, однако и не препятствует. Немалое число должностей в нашей организации Занимают беглецы из сопредельных миров. Вот как? Это прозвучало обнадеживающе. Бросать своих людей не хотелось категорически, погибать тоже. Но почему не сказали об этом сразу же? Потому что тогда вырванули бы назад еще при первом контакте и людей своих потащили. И еще. Запомните. Трофеи не только не возбраняются, но и приветствуются. То есть золото-камни. Впрочем, антикварная техника ныне тоже в цене. И со всего этого вы будете иметь свой процент. Конечно, об этом стоило бы говорить сразу, но тогда появилась бы иная опасность. Какая же? А что вы бросили бы все, наплевали на эксперименты и занялись банальным стяжательством? Безмятежно пояснила Анастасия. И, не обращая внимания на возмущенное лицо Сергея, усмехнулась. Прецеденты случались и не раз. Поверьте, Сергей, у нас имеются определенные планы, и нарушать их нет ни малейшего желания. И что же изменилось теперь? Теперь? А теперь, как в фигурном катании, обязательную программу вы уже оттанцевали. А произвольная, хоть и важна, однако, можно обойтись и без нее. Технически можно эвакуировать вас прямо сейчас. В общем, думайте, решать за вас никто не станет. Возьми. На ладонь Сергея легли четыре пластиковые коробочки, размерами и видом более всего напоминающие брелки дешевой автомобильной сигнализации. Разве что кнопка всего одна. Это вызов. Жмешь кнопку, и в течение трех-четырех минут откроется портал. Если все нормально, конечно. А если не нормально, Повторите попытку чуть позже. Все же аппаратура имеет свои загибы. но, думаю, серьезных проблем с ней возникнуть не должно. Ладно, все, я пошла, а то Саша и впрямь будет ругаться. Уже засыпая, Хромов подумал, что в свете открывшихся раскладов потуги Ольги уже не выглядят столь бесперспективными. Но это сейчас было не столь важно, а потому он закрыл глаза и провалился в объятия Морфея. Завтра будет тяжелый день, впрочем, как и всегда. Неделю спустя они лежали в снегу, разглядывая в бинокле аэродром. Тот самый, который не так давно Хромов не рискнул уничтожить. К слову, на нем мало что изменилось. Самолетов ради что поменьше стало, а так, все как в прошлый раз. Только вот под рукой сейчас была не крохотная разведгруппа, а почти сотни человек. С такими силами можно замахнуться и на большее, чем за штатный аэродром. «Что там?» — Игнатьев подполз бесшумно. Так ему во всяком случае казалось. На самом же деле скрип приминаемого снега буквально резанул уши Хромова и в очередной раз заставил его задуматься о том, насколько он успел измениться за это время. «Отдыхают, фрицы?» «Отдыхают». «Ничего, уже недолго. Люди на позициях. Это радует». «Все, я пошел. Начнешь, как договаривались». С этими словами Хромов ловко, как ящерица, скользнул в темноту. Конечно, у него не было выучки, как у легендарного спецназа, но его учила война, очень быстро решающая, кто достойный ученик, а кто мертвая бездарность. Хромов был все еще жив, а это само по себе о многом говорило. Через полчаса к шлагбауму, перекрывающему въезд на территорию аэродрома, Фырча двигателями, подъехала. Небольшая колонна автомобилей. Впереди штабной хорьх, с трудом пробивающийся по зимней дороге. Следом грузовик со зрядно потрепанным брезентовым тентом. Замыкал колонну гробоподобный полугусеничный бронетранспортер с нелепо торчащим вверх стволом пулемета над кабиной. Сверху над кузовом натянут слегка, припорошенный снегом, брезент, иначе зимняя езда превратится в пытку. Подсвечивая дорогу узкими полосками света из фар, на три четверти заклеенных для маскировки и без того послеповатых, Хорьх остановился перед шлагбаумом. Здесь светомаскировка соблюдалась куда хуже. Неудивительно, в общем-то. Часть тыловая, в них разгильдейство всегда процветает, даже в самой дисциплинированной армии мира. К слову, ничего смертельного в этом не было. До линии фронта далеко, а русских ночных бомбардировщиков после разгрома летом 41-го осталось совсем мало. Правда, если верить слухам, у самой линии фронта сейчас ночами свирепствуют этажерки, способные практически бесшумно подобраться и положить бомбу едва ли не в печную трубу. А ну, во-первых, их бомбовая нагрузка ничтожна, и эффект получается скорее беспокоящий, а во-вторых, сюда они точно не дотянутся. В свете этого неудивительно, что фонарь рядом с будкой часового светил, причем достаточно ярко. В желтом электрическом свете было неплохо видно лицо сидящего рядом с водителем молодого Гауптмана, брезгливо рассматривающего корявый, сделанный из жертви кое-как окрашенный шлагбаум. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего и вызвало у часовых приступ острой неприязни. Этот паркетный хлыщ. А капитанский чин для столь юного возраста можно получить лишь подлизывая задницы в штабах. Наверняка может нажаловаться куда надо. И наверняка он сможет найти, к чему придраться. Хотя бы к тому же шлагбауму, позорящему доблестную германскую армию. Докопаться можно и до столба, истинно справедливая для любой армии любой эпохи. А этот придурок, судя по взгляду, хорошо умеет выносить мозги. В общем, неприятности приехали. Но пока что Гауптман молчал, выждал несколько секунд, вылез из машины, и все так же, не произнеся ни слова, затянутый в перчатку рукой сделал часовому жест, который трактовать можно однозначно. «Подойти». Что-то в этом офицере было странное, но дисциплина взяла свое. И лишь на последнем шаге солдат понял, одет гауптман не по погоде. Сравнительно легкая кожаная куртка хороша в осенние дожди, но не русской зимой. Только вот прежде чем осознание странной морозостойкости офицера вылилось в какие-то выводы, летчик сделал короткое, неуловимо быстрое движение рукой и что-то острое ударило часового в незащищенную шею. Он еще успел открыть рот, но вместо вопли раздался тихий, почти беззвучный хрип. Сергей без интереса поглядел, как оседает на снег тело и как чуть в стороне напарник часового разделяет участь товарища. А воистину прав был уже полузабытый книжный персонаж, сказавший, что милосердие определяется остротой лезвия. Напарник, похоже, и вовсе не успел ничего почувствовать, Положивший часового селиверстов, показал командиру большой палец, все, мол, порядок. Хромов кивнул, аккуратно, чтобы не испачкаться, извлек из шеи своего убитого трофейный кортик. Поморщился на перчатку таки, попали мелкие брызги и клинок весь темный от крови. Вытер их о многострадальный снег, оттащил в сторону тела и поднял шлагбаум. Все, путь к аэродрому был свободен. Нет, тут еще ходили часовые, имелась пара вышек с пулеметами, но это были уже мелочи. Патрули умерли почти мгновенно, даже не поняв, что их убивает. Пулеметчики угрозу проспали самым позорным образом, и буквально через пару минут их места уже осваивались совсем другими людьми. А затем пришла очередь казарм. В окна полетели бутылки с бензином, и дома, слепленные из дерьма и палок, разом полыхнули чуть ли не до крыш. а потом раздался многоголосый вопль, и из окон во все стороны начали выпрыгивать немцы. Это было в Краснодоне 25 числа, немцы прыгали в кальсонах со второго этажа. Такую песенку напевал, бывало, один из приятелей Сергея по той прошлой жизни. Фанат СССР, правда, теоретически, на самом деле о возвращении тех времен он не хотел и боялся. Зато прочитал кучу книг, в том числе и молодую гвардию Фадеева, которую аполитичный Хромов попросту не осилил. И эти же слова пришли ему в голову сейчас, когда он спокойно и неторопливо всаживал пулю за пулей вышалевших немцев. Те и впрямь выпрыгивали, кто в нижнем белье, кто полуодетые. Одежда на них горела. Оружие. У некоторых оно было, конечно. Вот только пустить его в ход никто толком не успевал. Снизу били автоматы, свыше к работали пулеметчики, война на уничтожение шла полным ходом. А из здания, где квартировали летчики, тем временем тащили постояльцев. Именно тащили. Тем, кто сопротивлялся, простреливали ноги, остальным давали профилактический удар под дых и уже в согнутом виде, скрутив руки за спиной, выволакивали на свежий воздух. Там, руководил Игнатьев, по мнению Мартынова, у него такое получалось лучше. Сергей, правда, думал чуточку иначе, однако принцип единоначалия никто не отменял. единственный Хромов передал в помощь товарищу Ильвиса и половину разведгруппы, лишними они в любом случае не будут, да и подстрахуют, если что. Все завершилось очень быстро. Через полчаса в свете огня от догорающих казарм На снегу сидела небольшая группа ошарашенных изменением статуса испуганных людей. Все, что осталось от недавно гордых сверхчеловеков, решивших завоевать Россию. Они пришли сюда в точном соответствии с заветами предков, чтобы грабить и убивать. И так же, как предки обнаружили вдруг, что перед ними не плюшевый мишка, а сверепый хищник. Много завоевателей навсегда осталось в русской земле. И эти были прямыми кандидатами на такую же судьбу. Они чувствовали это, а потому смотрели по-разному и в то же время одинаково: кто-то злобно, кто-то удивленно, кто-то пребывал в шоке. Но, так или иначе, у всех в глубине зрачков светился страх группы испуганных людей. Только и исключительно летчики, Остальных просто не брали в плен за ненадобностью. а Возле развалин бродили тут и там бойцы, и время от времени доносились сухие щелчки одиночных выстрелов. Пленных сверх необходимого минимума брать никто не собирался. Даже деньщики этих самых летчиков, хотя они не сопротивлялись, отправились в свой немецкий рай. Те, кто пришел мстить, плевать хотели на их жизни. уже давно расставшись с иллюзиями о равенстве и братстве. Хромов подошел к пленным, несколько секунд пристально рассматривал их, покачивая из каблука на носок и обратно. Сейчас адреналин схлынул и его порядком знобило. Все же кожаная куртка его, трофеи еще с лета. Удобно, однако для зимы холодновато. Впрочем, оно и к лучшему. Немцы явно приняли озноб за бешенство и испугались еще больше. Привыкшие воевать в небесах, безнаказанно расстреливая ползающих по земле, сейчас летуны примеряли на себя их судьбу. Похоже, им это совсем не нравилось. Плахов, здесь я, главный переводчик, появился из темноты как призрак. За время скитаний по немецким тылам недавний студент оброс мускулами, изрядно пополнил свою лингвистическую копилку. немецкими ругательствами и приобрел хорошую привычку всегда носить при себе автомат. Он и сейчас, к слову, висел на плече, поблескивая в свете пожара слегка потертым воронением. Кто сомневался? Толмачить готов? Всегда готов. Молодец, пионер. Секунду. Хромов повернулся к подоспевшему Ильвису. Доклад по гарнизону. Четверо раненых, один тяжело, но жить будет. Это радовало. Потерь можно считать и нет. Стало быть, научились воевать, наконец. Тяжело раненые — это уже хуже. Ну да ничего, авось, справимся. Медики, они тоже свой усиленный паек, не за красивые глаза потребляют. Сейчас немного подлатают, а дальше все зависит от того, как пойдет разговор. Хромов кивнул своим мыслям и вновь повернулся к Плахову. А ну тогда переводи. Говорил он коротко, рубленными фразами, тоже наловчился за последнее время. Раньше студент Хромов любил порассуждать, сейчас же научился выражать мысли быстро, четко, ясно. А еще жестко, так, чтобы у собеседника и мыслей не возникло, о возможности остаться в стороне. Немецким летчикам предлагался весьма простой выбор, здесь и сейчас имелись 12 самолетов. Большая часть из них для задуманного была совершенно бесполезной, ибо в одноместном истребителе и полететь сможет только один человек. Но были и два вполне неплохих военно-транспортных борта. И по прикидкам Хромова, а также, что важнее, одного из приданных Громову осназовцев, разбирающегося в пилотировании, от линии фронта без дозаправки они вполне могли дотянуть. Расклад был прост, и в свете ранее провернутых дел привычен. Немецкий самолет, немецкие летчики, русские пассажиры. Хорошо вооруженные и готовые вынести мозги пилотам, если что-то пойдет не так. Громов, его сопровождающие, иметь в своих рядах тех же осназовцев, с собственным мнением о том, как следует поступать и что делать, Мартынов не желал категорически. Раненые, ну и несколько автоматчиков для усиления. И весь этот табор летит в сторону советских позиций, где садится на подходящий аэродром. Вот и все расклады, в принципе. Ну а немцам два варианта. Согласиться на сотрудничество или умереть здесь и сейчас. На размышление две минуты, время пошло. Трудно сказать, что явилось тому причиной убедительный тон или окружение с трупов, но желающих сотрудничать с победителями оказалось более чем достаточно. В общем-то, почти все согласились, если не сидеть за штурвалом, то уж пассажирами в плен лететь запросто. Вот и все, в принципе. Сергей подошел к ожидающему со своими людьми в стороне Громову. Тот внимательно посмотрел на него. Согласились? Да куда ж они денутся? Но контролировать их все равно надо. И помните, сведения ни в коем случае не должны уйти к немцам, да и к нашим, только на самый верх. — Я помню. — Ну, тогда не поминай лихом, Василич. Мы с тобой, наверное, уже не увидимся. Кто знает, жизнь, она штука такая, сложная. Они обнялись и больше не разговаривали до самого конца. До того момента, как два перегруженных топливом самолета, с трудом оторвавшись от земли, ушли в сторону фронта. Они действительно больше никогда не встретились. Уже в конце маршрута неуклюжие транспортные машины были перехвачены мессерами. Немецкое командование очухалось, сложило два и 2 и подняло на перехват истребители, которые быстро нашли беглецов и атаковали отчаянно плюющиеся огнем из оборонительных пулеметов машины. Одну немцам удалось сбить, и она с грохотом рухнула, выбив немалую воронку в перемерзшей земле. А вторая... Та, на которой летел Громов, все же прорвалась и на последнем издыхании дотянула до аэродрома. Послание благополучно дошло до адресата, а сам Громов, хоть и был ранен, выжил. Он отвоевал до самого последнего дня, расписался на Рейхстаге и умер только через 30 лет полковником в отставке в окружении детей и внуков. И он часто вспоминал пришельцев из иного мира, с которыми его свела судьба. А еще он замечал, что страна, в которой живет, заметно отличается от описанной ими, но это уже совсем другая история. «Разбушевались», — хмуро пробурчал Мартынов, бросая на пол тетрадь, в которой аккуратным каллиграфическим почерком вносил данные радиоперехвата. «И вторую». с результатами допроса немецкого офицера, которого всего два дня тому назад лично Хромов ловко, как морковку из грядки, выдернул из окна собственной комнаты. Ошарашенный ранней побудкой, поскольку процесс изъятия ценного языка в чине лейтенанта, проходил в четыре утра, немец и шел без принуждения, и кололся, не хуже мерзлого, полена. Знал он, правда, не слишком много, но достаточно, чтобы дополнить картину. Сергей лишь плечами пожал и вернулся к поглощению аппетитно пахнущего наваристого борща. Как будто можно было ожидать чего-то иного. После разгрома, учиненного на аэродроме, фрицы явно решили покончить с обнаглевшими партизанами и в довесок к эсэсовцам перебросили в этот район несколько пехотных батальонов, усилив их бронетехникой. Шуму было много, а толку мало. Пока мало. в полном соответствии с выведенным философами законом перехода количества в качество, рано или поздно их усилия должны были дать плоды. — ну-ка, дай погляжу. Игнатьев отодвинул миску, взял тетради, быстро просмотрел записи. — Однако... — Вот именно. Полковник налил себе суп, осторожно, радикулит, черт бы его побрал, сел на лавку. — Не позавидуешь мужикам. Его слова были понятны. Упорно не желая учиться на своих ошибках, а может просто из-за тевтонской привычки исполнять приказы не задумываясь, до последней буквы фашисты проводили масштабную зачистку, начисто выжигая деревни. Логика в их действиях, разумеется, имелась. Сокращение кормовой базы партизан обязано было жестко ударить по их снабжению. Плюс к тому, немногие станут отсиживаться в кустах, когда их родных убивают. Попытаются сделать хоть что-то и ввяжутся в безнадежный бой. Несколько мелких отрядов противник уничтожить таким образом сумел, и на достигнутом останавливаться не собирался. Только вот не учли немцы, что серьезный хищник никогда не станет охотиться возле собственного логова, а значит, причинившая им столько неприятностей группа Мартынова расположилась в стороне от места действия. Уходить надо. Хинштейн задумчиво хрустнул пальцами. Эта дурацкая привычка щелкать суставами проявлялась редко, но бесила всех. Хинштейн честно пытался следить за собой, тем более это и в его интересах корюжить суставы для здоровья вредно. Тем не менее, когда Альберт думал, то периодически забывался, вот как сейчас, например. Рано или поздно они выйдут на нас, может не сами, но местных затерроризируют, и те просто, чтобы спасти жизнь родных, волей-неволей им помогут. В словах его сквозила сермяжная правда. Сдадут. Местные ненавидят фашистов, но они не герои. Возможно, они способны пожертвовать собственными жизнями, но когда вопрос стоит о том, будут ли жить твои дети, восприятие очень сильно меняется. И осуждать их за это рука не поднимается. Мартынов лишь кивнул. А, наверное, ты прав. Он как-то очень постарел и осунулся за последнее время, их железный полковник и командир. Укатали сивку крутые горки, а груз ответственности еще и сверху придавил. Хромов отставил пустую миску, побарабанил пальцами о край стола. больше изображая задумчивость, нежели впрямь ее испытывая. Потом усмехнулся. — А может, мы рано драматизируем? В конце концов, можно и отступить. Нас отслеживают. Уйдем в свой мир, уведем людей. — Мне вот интересно, зачем они там нужны? — хмуро спросил Игнатьев. — Да все просто. Цинично усмехнулся Хинштейн. Люди, которые лишились родины, связи с предками, но при том угодили в светлое будущее. Да-да, не крутите нас сами. Уровень жизни у нас в разы выше, для них он и впрямь покажется весьма привлекательным, и держаться за него они будут руками и зубами. Плюс боевой опыт, который в наше время мало у кого есть. Я думаю, это идеальные наемники, которые порвут кого угодно. Те, кто прислал нас сюда, не белые и пушистые. Они собирают частную армию из людей, которых нет ни в одной базе данных, ни в одном документе. Как? похоже на правду». Сказанное их штатным евреем и впрямь звучало логично. «Неприятно, однако же логично, а в высокие моральные качества Колобанова все четверо не слишком верили. Сам-то он, может, и неплохой человек, но привыкшие жить двойной жизнью слишком часто заигрываются». «Предложение?» — хмуро спросил Мартынов. «Похоже, готовых решений у него сейчас не было». Вряд ли в такой ситуации он решил поиграть в демократию. Скорее рассчитывал на то, что у кого-то из товарищей и впрямь найдутся интересные идеи, которые устроят всех. Вариант постараться вывести отряд в безопасное, насколько это сейчас возможно, конечно, место, не рассматривается. Ну или к своим пробиться. Хромов растер подбородок и с неудовольствием отметил, что надо бриться. А бриться он не любил, особенно местными пародиями на бритвы. Очень уж раздражалась кожа. Потом можно уходить с чистой совестью. А я предлагаю не торопиться. Игнатьев взял в руку кружку с чаем, поморщился и поставил ее на место. Металлическая кружка без намека на эмаль, чай горячий, обжигать себе губы он не жаждал. И не пороть горячку. подождать, пока немцы сами на нас выйдут, а потом идти на прорыв. Хотя бы даже и лоб в лоб. Их больше, но у нас, считай, батальон, да еще усиленный танками. У немцев таких нет. Атаки они тоже не ждут. Закатаем их в землю, а там видно будет... — Здесь на одно видно будет больше, чем нужно, — поморщился Хромов. — Плюс с такими раскладами инициативу мы своими руками отдаем врагу. Даю встречный бой. Это большие потери. А терять людей не наш профиль, Игорь Васильевич. Мы привыкли незваными прийти, всех убить, да уйти тихонечко». «Ага. Может, вспомнишь, как тихонечко ты на железке громыхал?» «Ша!» — Мартынов шумно хлопнул ладонью по столу, прерывая начавшуюся было перепалку в зародыше. «Вы мне тут еще подеритесь». Молчание, повисшее в кабинете, было физически ощутимым. Тяжелым, как тучи перед грозой. И тут снова влез Хенштейн, умеющий чувствовать момент на инстинктивном уровне. Подняв руку, дабы привлечь к себе внимание, он спросил. «А как вы смотрите на то, чтобы выполнить приказ местного командования, а потом соблюсти свои интересы? Я думаю, это вариант». «И в чем будут наши интересы?» — усмехнулся Хромов. Он был в курсе полученных радиограмм, и они не вызывали у него энтузиазма. Похоже, руководство СССР не поверило в то, что имеет дело с пришельцами из будущего. Во всяком случае, пока. Рядовая, в общем-то, операция. Удар по железнодорожному узлу, где немцев периодически скапливается чуть больше, чем до хрена. С военной точки зрения такое действие, возможно, и правильно звучит. Дороги артерии любой войны. Вот только если немцы сумеют организовать хотя бы подобие сопротивления, группа Мартынова имеет шансы перестать существовать. Риск серьезный, а трофеи, даже если они вообще будут, с нашей точки зрения, невелики. Паршивого качество бензин, такая же дерьмовая техника, возможные эшелоны с продовольствием. Тащите это на ту сторону не вижу смысла. Использовать можно, только если мы останемся здесь и продолжим войну. А Если нам поверили там, Мартынов интернациональным жестом ткнул пальцем вверх. Они на то и рассчитывают. Оно нам надо? Полагаю, мы способны на большее. Как вообще, так и для себя лично. Хромов кивнул, соглашаясь, и едва заметно поморщился. События последних дней, и, в особенности полученная из своего мира информация, как-то резко изменили поведение и товарищей и его самого. Нет, они не предавали своих людей и страну, за которую сражались. Просто циничнее все стали как-то, и ему, Хромову, это совершенно не нравилось. А еще меньше нравился тот факт, что его собственные мысли резко изменили направленность и теперь кружили вокруг простого и ясного постулата — загрести побольше и свалить побыстрее. Теперь, если можно вывести своих людей, ты вроде как бы никого не предаешь. А что, страна, остается воевать? Да что, страна? Один раз выиграла, и сейчас должна справиться. Тем более конфигурация в целом как бы даже и получше, а потому перед самими собой отмазка имеется — сделали, что смогли. И немало сделали, если уж так рассуждать. Вот только идей по поводу того, чем здесь и сейчас можно прибарахлиться, ни у кого не было. Люди в этот временной период жили намного беднее. Золотыми россыпями не пахло. Разве что в Америку слетать до да пару банков вскрыть, с усмешкой подумал Сергей. Или сплавать. А что, самолеты уже было дело угоняли. Что они, с пароходом не управятся? тем более опыт есть Но смех смехом а вот реально в голову ничего не приходило оставалось плюнуть и идти отдыхать памятуя о том что утро вечера мудренее Но спать не хотелось совершенно и отдохнул после рейда и мыслей в голове крутилось даже чересчур много а потому выдержав короткую паузу сергей решительно двинулся к бывшему зданию клуба в котором размещался хоз-взвод. Требовалось поговорить.